глава восьмая. «Не думаю, что это Альфред», – прошептала девочка, подметая пол в прихожей. «А Салли ведет себя подозрительно. Кажется, ей не хватает денег». Девочка вытащила блокнот из передника и посмотрела на список подозреваемых. «А Фрэнк, у меня даже не получилось с ним поговорить». Эти сидел на лестнице и наблюдал за Мэйзи. «Как же мне узнать?» «Честен он или нет?» – спросила девочка у щенка. «Вряд ли я могу спросить об этом его самого. И в лавке Хэроубая мне лучше больше не появляться, даже в гриме, а то вызову подозрения». Мэйзи нахмурилась и оперлась на метлу. «Надо устроить какую-нибудь проверку, как Хэроубай с монетами». Девочка задумчиво улыбнулась и начала подметать быстрее. Если она сделает всю работу, то бабушка разрешит ей погулять. Мэйзи как раз успеет к тому моменту, когда Хэроубай закрывает лавку, а помощники расходятся по домам, значит, есть шанс проследить за Фрэнком. Через 20 минут Мэйзи торопливо шла по Альбион-стрит вместе с Эдди и плетеной корзинкой в руке. Около лавки Хэроубая девочка замедлила шаг и постаралась незаметно осмотреться. Вот, Альфред, племянник мистера Хэроубая, тушит газовые лампы, а Фрэнк наматывал на шею шарф, готовясь выйти на прохладный вечерний воздух. Мэйзи забежала за угол соседнего здания и притаилась там вместе с Эдди. Она была уверена, что Фрэнк и Альфред закрыли переднюю дверь и выйдут через заднюю по переулку. Она хотела убедиться, что Фрэнк будет идти чуть позади нее, когда окажется на улице. Когда молодые люди вышли из лавки, девочка услышала, что они переговариваются, обсуждают украденные деньги. Мэйзи прислушалась. Дядя хочет докопаться до сути. Он был уверен, что Крау этот проклятый мальчишка, Джордж. Но Салли и та старушка зародили в нем сомнения. Мэйзи довольно улыбнулась. «Он прав. А вдруг это снова начнется? К тому же, мне не нравится, что мы все подозреваем друг друга. Если это не Джордж, твоему дяде надо найти настоящего вора». Мэйзи задумчиво кивнула. «Это говорил Фрэнк. Не похоже, что он вор, старающийся замести следы. Он тоже хочет разгадать тайну». Девочка вытащила из кармана лупу и погладила ее». Пусть она еще и не пригодилась, но само ее наличие помогало Мэйзи чувствовать себя настоящим сыщиком и придавало уверенности. Фрэнк и Альфред вышли со двора и двинулись по переулку в сторону девочки, как Мэйзи и предполагала. Она покинула свое укрытие. Надо догадаться, куда пойдет Фрэнк. Если она ошибется, придется вернуться обратно и попытаться его обогнать. «А это будет трудновато». Она немного задержалась около магазина тканей, ставни которого были уже закрыты, и посмотрела на желтоватый свет фонаря перед мясной лавкой. В конце переулка молодые люди кивнули друг другу. «До завтра, Фрэнк!» – попрощался Альфред и пошел вниз по улице. Девочка радостно подпрыгнула и отошла от магазина, чтобы идти перед Фрэнком. Она слышала, как усталый Фрэнк насвистывал позади нее – Когда Мэйзи дошла до следующего фонаря, она притворилась, что споткнулась о поводок и вывалила на землю содержимое корзинки. Ее единственный шиллинг, зарплата от профессора Табина, покатился по камням в сторону Фрэнка. Мэйзи же, ругаясь на себя, стала подбирать всякую всячину, найденную дома. Жестянка из-под сардин, белье для стирки и несколько хороших тряпочек. «Если Фрэнк окажется вором, эта часть расследования будет дорогой». Мэйзи направилась дальше по улице, оставив Шиллинг под фонарем дожидаться Фрэнка. «Мисс! Мисс! Это вы мне?» Девочка повернулась и с надеждой на него посмотрела. «Вы обронили!» Он подбежал к ней и улыбнулся, вытер монету, опотертое пальто, и протянул Шиллинг к девочке. «Ой, спасибо большое! Если бы я потеряла деньги, бабушка бы очень разозлилась!» Мэйзи сделала книгсон и пошла дальше, радуясь такому удачному расследованию. Фрэнк точно не вор. Он мог забрать себе шиллинг, и девочка, нечаянно его обронившая, никогда бы об этом не узнала. Получается, если он не воровал деньги, Альфреду это было не нужно, а Джордж не виновен... Остался лишь один человек – воспитанная, милая и изысканная Салли. Но зачем же? И как Мэйзи сможет это доказать? «Хмм, здравствуйте, а Мэйзи дома?» «Кто спрашивает?» – хихикнула Сара Энн, оглядывая мальчика на пороге. «Мэйзи, тут к тебе поклонник пришел!» – позвала она. «Я не поклонник», – прошептал Джордж. «Тебе вернули велосипед!» – взвизгнула Мэйзи, заметив его во дворе. «Ты вернулся на работу!» Девочка чуть не обняла Джорджа, но подумала, что это ужасно его смутит. Эдди радостно вертелся у ног Джорджа и его даже погладили. «Уж не знаю, что ты там вчера сказала мистеру Хэроубаю, но это сработало. Прошлым вечером он пришел к нам и предложил мне вернуться на работу». «Спасибо, Мейзи. «Кто же в итоге украл деньги? Он нашел вора?» Задумалась девочка. Джордж пожал плечами. «Нет, не нашел!» Он с беспокойством посмотрел на девочку. «Мэйзи, не надо больше шпионить! Если Хэроубай поймет, что это ты, та старушка, я снова потеряю работу!» Мейзи нахмурилась. «А ты сам разве не хочешь узнать? Вдруг это снова повторится?» Джордж шаркнул ногой и вздохнул. «Возможно. Мэйзи, только, пожалуйста, будь осторожна!» «Ты можешь мне помочь», – заметила девочка. «Ты же там работаешь? Можешь собрать улики!» Кажется, Джорджу идея не очень понравилась. «Мэйзи, я не могу ходить и выспрашивать. Сали уже из-за меня плачет, а я всего лишь сказал ей, что у нее дырка на юбке». «Подумал, что ей надо знать, и все! Мне лучше молчать, так безопаснее!» «У нее порванная юбка!» – пробормотала Мэйзи. «И туфли поношенные! Ей нужны деньги, ведь так? Но зачем? Если она их украла, то почему не починила свои красивые туфли?» «Ты же не подозреваешь, Салли?» – спросил Джордж. «Я не знаю, что думать!» – сказала девочка. «Ну и загадка. Помню, ты говорил, что она очень правильная, просто миссовершенство, но больше не на кого думать. Я уронила шиллинг перед Фрэнком, и он его вернул. Даже вытер сначала. Как он может что-то украсть, если даже не забрал себе найденную на улице монету?» «Не знаю. Может, Салли на что-то еще потратила деньги?» Добавил Джордж и пожал плечами. «Конечно же!» Мэйзи закатила глаза. «А на что?» «Это нам и надо узнать!» «Что ж, тогда спроси у неё Твердо сказал Джордж. «Я спрашивать не буду, она меня пугает!» «Вся в свою мать!» «Мать? Ты о чем?» Мэйзи удивленно взглянула на мальчика. «Мама Сали! Самая настоящая старая ведьма!» Она как-то заходила в магазин, чтобы забрать Салли. Работает на той же улице у бакалейщика. Или работала, неважно. Младшая сестренка Салли болеет, поэтому она должна была ухаживать за ней дома. Я уже некоторое время ее не видел. «Так вот же оно!» Мэйзи уставилась на Джорджа. «Что оно?» – не понял мальчик. «Болеть очень дорого!» Девочка вспомнила, как прошлой зимой бабушка кашляла, и этот кашель не проходил, и вздрогнула. Тогда бабушка начала оставлять Мэйзи дома вместо школы, чтобы она могла помогать по хозяйству. Бабушка и Сара Энн не могли справиться одни. «Доктора очень много стоят. Это очень-очень много». «Хочешь сказать, она крала деньги, чтобы заплатить врачу?» Джордж нахмурился. «Может, ты и права, в этом есть смысл, ведь мать теперь не работает, и Салли содержит всю семью». «Я уверена, если мы найдем того врача, проберемся к нему домой или пороемся в его карманах, то найдем оставшиеся помеченные монеты», – задумчиво ответила девочка. Джордж смотрел на нее с ужасом. «Мэйзи, я только что получил обратно работу. Я не буду рыться в карманах доктора». «Кто-нибудь из нас мог бы притвориться больным или нет?» Мэйзи замолчала на секунду. джордж нельзя никому рассказывать. Представляешь, что будет с семьей Сали, если она потеряет работу?» Девочка вздохнула. «Как обидно!» Так хорошо разгадать загадку и никому про это не рассказать. К тому же у нас нет доказательств. Пусть все остается тайной». Джордж кивнул. «Мистер Хэрубай ищет вора. Не знаю, сколько ему еще потребуется времени. На меня-то он больше не думает». «Мэйзи, ты что, все еще болтаешь с разносчиком?» «Ой, бабушка зовет. Извиняюсь», сказала Мэйзи. «Мне пора». «Можно попросить тебя об одолжении, пожалуйста?» Джордж взглянул на нее с подозрением. «Какое одолжение?» «Поезжай на Лоренс Роуд и все. Когда доедешь до большого дома на углу с Чарвел Роу, остановись и помаши рукой. Там живет моя подруга». Мэйзи улыбнулась. Она надеялась, что Элис посмотрит в окно.